Глава четвертая под глава первая. Синьор Хенилья и в обычный-то день казался застывшим, а узнав про белолобых, и вовсе закаменел. Леон командора не торопил, слишком устал. Хорошо, конь герцогского родича и впрямь оказался отменный. Другой бы уже десять раз упал, а пекаро бежал. Конюх обещал поводить беднягу, но вот поводит ли? Пить хотите? Хинилья кончил буравить взглядом увешанную оружием стену и уставился на дурного вестника. «Садитесь!» «Спасибо!» Леон рухнул в кресло, прежде чем сообразил, что отдаст за кружку воды половину оставшейся жизни. «Пить я хочу!» «Так пейте!» Хинилья сам плеснул в высокий кубок чего-то красного. «Вина! Но сейчас уже можно!» «И расскажите все подробно!» «Полковник Дерегаско слишком краток!» Что, учитывая случившееся, объяснимо. Не бойтесь, не опоздаем. Я не боюсь, господин командор. Как трудно оторваться от вина. Но от воды было бы труднее. Хаммериане сейчас или уже переправились через рео дионсос или вот-вот переправятся. Если выступить немедленно, мы выступим, как только капитанов вытащат из таверны и оседлают коней. Вы лично видели хаммериан? Их видели загонщики? «Ошибиться они не могли». «А солгать?» — подался вперед Хинилья. «Будь это люди полковника Деригаска или хотя бы ваши доверенные слуги, я бы не сомневался, но весть принесли горожане. Вы их раньше видели?» «Нет, но сеньор Лихана их, кажется, знает». «Лихана! Странный человек!» Командор задумчиво пожевал губами. Точно так же он жевал прошлым летом, когда привезший письмо деда Леон в первый и последний раз был в этом кабинете. Лично я не знаю, почему Дон Луис осил в Туторе, если он может жить в более приятном и приличествующем его положению и здоровью месте. Скажу больше, появление этого человека рядом с герцогом Деригаско вызывает у меня определенные сомнения. Мой отец и мой дядя там тоже появились. Пустой кубок мешал, и Леон, поколебавшись, поставил его на стол. «Сюда идут хаммериане, сеньор Хинилья. Идут убивать. Или не идут», – уточнил командор. «Впрочем, значения это не имеет. Нужно ехать. Если никаких хаммериан нет, придется заняться загонщиками и сеньором Лиханой. Если есть, отправить еретиков к дьяволу, который их и породил. Они есть». Выдержать чужой пристальный взгляд было непросто, но скачка через граскаленную Муэну прикончила все страхи. Кроме одного. Опоздать. Возможно. На этот раз Гонсалу Дехинилья наполнил два кубка. И все же я предпочел бы говорить с непосредственным свидетелем вторжения. Свидетели ездят на мулах, а хамеряне на лошадях. Их не менее двух сотен. Если они вообще есть, их будет не меньше полка. Буркнул командор, разворачивая свиток, оказавшийся картой. Какой дорогой вы ехали? Через Тутер? «Нет, через холмы, так быстрее!» «Кого-нибудь встретили?» «Нет!» «Ваше счастье!» «Луасцы, не оглядевшись, голову в петлю не сунут, особенно эти!» «Кто-то должен был проследить за гарнизоном и дать знать, что путь свободен!» «И этот кто-то, надо полагать, воспользовался короткой дорогой, вашей дорогой!» «Мы пойдем ей же!» «В холмах коротких дорог много!» «Какое мягкое кресло! Но придется вставать и идти!» Хуже, чем идти. Лезь седло. Все начнется сначала. Стук копыт, жара, разноцветные круги перед глазами, жесткая от высыхающего прямо на тебе пота рубаха. Я готов, выдавил себя Леон. Но мне нужна свежая лошадь. Она у вас будет. Командор усмехнулся впервые за время разговора. Даю вам час, молодой человек. Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью, пока можете. За вами придут. «Благодарю вас, Дон Гонсало!» «Благодарить надо вас! Никогда не думали вступить в армию? Я б вас взял!» «Де Гуальда не покидает Алконью!» «Но как же хочется покинуть и стать капитаном, командором, маршалом, наконец! Родственник Дерегаска наверняка станет, а ты сиди в своих предгорьях, куда после сегодняшнего никто не сунется еще лет сто!» «Я слышал о вашем семействе и не смею настаивать!» «Жаль, из вас бы получился хороший офицер!» Я редко кому это говорю. Подглава вторая. Если в здешних предгорьях что и было хорошего, то это тень и несколько попавшихся на глаза родников. Алкония защищала от солнца всех своих гостей. С чем бы те ни явились? И еще вопрос, кто был ей приятней? Замахнувшиеся на местных твари охотники или чужаки? Хамериане не собирались проливать кровь на заповедном берегу. Они вознамеривались пролить ее дальше. Алконья могла спать под горячим предосенним солнцем, что она и делала. Не шумела темная жесткая листва, молчали отпевшие и оторавшие по весне птицы, попряталась по своим убежищам зверье. Послеобеденная одурь обошла лишь ящерец, домелькавших сквозь разрывы в пропыленной усталой зелени коршунов. И еще она не тронула людей в колпаках, грязно-белым потоком струившейся каменистой дорогой. Это над ними скользили падальщики, дожидаясь поживы. И как только догадались. Пильо испуганно фыркнул и попятился. С причудливо изогнувшейся коряги стекла внушительная желтоголовица. Тускло сверкнула возле обмотанных обрывками плаща копыт и юркнула под камень. И вновь ничего и никого. Лишь отдаленный цок от чужих подков, донозойливое да гудение и стрек от всякой летучей мелочи. Два отряда большой и крохотный, тонули в часах и минутах, как в сонной озерной воде. Где-то за очерченным коршуном кругом просили причистую о ребенке сотни женщин. Садились на коне солдаты хинильи, прятали нехитрый скарб обитателей Тутара. Они были, и их не было. «Сеньор, впереди прогалина. Этих. Видно, как на ладони. Глянете?» «Гляну». Карлос, словно очнувшись, уставился на хмурого лапе. Великан был таким, как всегда. Ну и духота. Не поймешь, то ли луасцы впрямь здесь, то ли снятся. Тут они, уроды белолобые, заверил ординарис. А вы б лучше шляпу надели. Лес лесом, а голову печет. Нет у меня шляпы, признался Деригаска. Потерялась. Такое с ним бывало, особенно перед боем. Судьба требовала Дани и получала ее по забытым плащам, пустым желудком, лопнувшим не ко времени ремнем. Карлос Деригаско был суеверен, как любой солдат, и знал, что пакость свое возьмет, и лучше ерундой, чем кровью. «Потерять шляпу — к удаче, с готовностью объявил Лопе. ординарец знал своего господина как облупленного, еще б не знать вздорного мальчишку, в один прекрасный день влезшего на самого строгого жеребца в конюшне. Шрам остался до сих пор памятью о наглости и удаче и о том, как отец велел стереть кровь и идти на барьер, на своей лошадке. До строптивого жребца дело дошло через два года. Дьявол и все его мухи! Подъехавший альфорка от злости разве что искры не пускал. но почему эти твари так далеко?» «Объяснить?» – предложил мне оставший от приятеля Доблеха. «Или сам догадаешься?» «Не догадаешься? Хайми спроси», – посоветовал Карлос. «Или Хини Илью, когда явится?» Он тебе объяснит в подробностях. — Спасибо, не надо, — поблагодарил Манолу и погладил пистолет. — У него курок чешется. — Так почеши, — не выдержал Деригаско, притворяясь, что считает давно пересчитанных хамериан. Белолобы шли уверенно и деловито. Проводник проводником, но без глаз в сургасе не обошлось. Кто-то заверил гостей, что их не ждут, и этот кто-то вряд ли был чужаком. — Карлос! — раздался над ухом. «Карлос!» — герцог рывком обернулся, но это был всего лишь хами. «А ты что тут делаешь? Твое место с Лиханой и загонщиками!» «Господин полковник!» — отчеканил обижный родственничек. Сеньор Лиханев велел доложить, что к нам присоединились господа Дегуальдо во главе с бароном числом семеро, с ними отряд и слуг числом шестнадцать и вьючные лошади числом семь». «Числом, говоришь?» — усмехнулся Карлос. Очень мило с их стороны. Что-нибудь еще? Нет, господин полковник. Начав дуться, Хайме становился краток и деловит. Вот и славно. Передайте господам Дегуальду мою благодарность, но они зря беспокоились. Хенилья подойдет через два или три часа. Впрочем, при желании они могут принять участие в охоте. В какой-нибудь из охот. Подглава третья. Ветер дул с гор, дул неистово будто задавшись целью отбросить от усталой крепости вон чужого лагеря. И так же неистово билась в звездном небе, ставшая черным знамя, словно хотела что-то сказать, объяснить, предупредить. Утро вернет миру краски, и с лазоревого полотнища вновь глянет золотая яростная птица. Что она увидит? Доживет ли до нового вечера? Или захлебнется кровью вместе безумцами, сказавшими нет тем, Кто не знает такого слова? Мой сеньор, что с вами? Звезды заволакивают дымом, губы солоны от крови, но ветер все еще рвёт темное полотнище. Его не спустят, пока жив хоть один. Мой сеньор, что-то кисловатое и холодное смывает соль с губ. Мгла рассеивается. Ночь давно прошла. Над головой белесое, обжигающее небо, но кровью и пылью пахнет все равно. А знамя? Где знамя? «И почему он лежит?» «Я ранен. Был штурм. Вы упали, мой сеньор. Ваш конь оступился и сломал ногу. Он куда-то ехал. Невозможно. Крепость обложена так, что ласки не выскочить. Но если он все же выбрался, почему за ним не гнались? И где письмо? Он вез письмо. Где письмо? Не знаю, мой сеньор. Я помогу вам сесть. Я смотрела. Кости целы. У вас, не у коня». Но я должен ехать, мне надо. А куда он едет? И почему так жарко и так светло? Где мы? Возле сургоса, мой сеньор. Вы ехали на праздник? Сургос. Он слышал это слово, или оно ему снилось? Конь покалечился. Придется идти пешком и хотя бы до сургоса. Он не может здесь валяться, нужно идти. Нужно доставить письмо. Помоги мне. Сейчас, мой сеньор. Девушка, из простых, басая Проклятые круги перед глазами. Никак не разглядеть лица. Все кружится. Они ушли. Где они? Кто? Овальное пятно цвета слоновой кости обрамлено дымом. В дыму что-то краснеет. Кровь? Нет. Это цветок в волосах. В черных волосах. Но это неправильно. Неправильно все. Выпейте. Вам будет легче. Снова дешевое кислое вино пополам с водой. Бледное пятно превращается в лицо, юное и встревоженное. Дешевые серьги, спутанные кудри, перышко на шее. Ты хитана? Да, мой сеньор, я шла на праздник. Сегодня большой праздник. Сеньор искал письмо? Вот оно, оно помялось. Грязный надорванный лист, смазанная печать, половина леопарда с крестом и надпись «ГАСКО». Что она значит? Что-то заливает глаза, но он не ранен иначе хитана измазалась крови. К горлу подступает комок, звон в ушах становится нестерпимым. «Ты умеешь читать?» «Нет, мой сеньор. Ты видишь, я открываю это письмо. Я прочту его вслух. Ты запомнишь?» «Я запомню».